Если случалось сильно порезать руку, он давал крови сойти, присыпал рану солью, и она в несколько дней заживала. Доктора Вселандра никогда не приглашали. Нет, Исаак не был болен. А происшествие с дьявола может случиться и самым здоровым человеком. У Исаака не было чувства, что этот страшный случай нанес ему вред. Наоборот, он словно предал ему силы. По мере того, как подвигалась зима и время неудержимо близилось к весне, он, мужчина и глава семьи, чувствовал себя почти героем. «Я знаю толк в этих вещах, только держитесь меня, при нужде я могу даже и вызывать духов». А в общем дни стали длиннее и светлее. Миновала Пасха, бревна уже лежали во дворе, все вокруг сияло. Люди вздохнули свободно после долгой зимы. Ингер опять первая потянулась к солнышку. Она уже давно пребывала в хорошем настроении. Отчего бы это? Ха! Причина тому была основательная. Она опять затяжелела, опять ждала ребенка. Все в ее жизни заравнялось, не осталось ни одной трещины. То было величайшее милосердие после всех ее согрешений. Счастье сопровождало ее, счастье ее прямо преследовало. Исаак и тут однажды заметил кое-что и спросил. «Сдается мне, у тебя опять что-то будет? Как же это так?» «Да, слава Богу, наверное, будет», — отвечала она. Оба были одинаково удивлены. Разумеется, Ингер была еще не так стара. Исааку она вообще ни для чего не казалась старой. Но все равно. Опять ребенок? Да-да. Леопольдина несколько раз в год уезжала в школу в Брейдаблик. В доме не было малюток. Да и Леопольдина-то уже стала совсем большая. Спустя несколько дней Исаак, что-то про себя решив, отправился в село. Ушел он в субботу вечером, чтобы вернуться утром в понедельник. Он не стал рассказывать, зачем идет. Вернулся же с работницей. Ее звали Янсина. «Что это ты выдумал?» — сказала Ингер. «Она мне не нужна». Исаак ответил, что теперь-то она ей и нужна. Во всяком случае, с его стороны это была такая хорошая и добросердечная выдумка, что Ингер совсем растрогалась. Новая работница была дочерью кузнеца. Она проживет у них лето, а там видно будет. А кроме того, сказал Исаак, я послал телеграмму Элисеусу и велел ему приехать. Внутри у нее что-то дрогнуло, материнское сердце.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 Все это она написала ему и однажды даже послала денег на дорогу. Но Элисеус стал совсем городским жителем и вовсе не стремился возвращаться к крестьянской жизни. Он отвечал, что ему делать дома? Неужто он будет работать по хозяйству, забыв про свою ученость и знания? По правде сказать, у меня к тому нет никакой охоты, писал он. «Если ты пришлёшь мне холста на белье, то избавишь меня от необходимости влезать в долги». Понятное дело, мать послала холста. Удивительно часто посылала она в город холст на белье. Но в те дни, когда в ней пробудилось религиозное чувство, пелена спала у ней с глаз, и она поняла, что холст Элисеус продаёт, а деньги тратит совсем на другое. Отец тоже понял это. Он никогда и словом не обмолвился об этом. Он знал, что Элисеус у матери любимчик, и что она плачет об нем и кручинится.